Спарта назначила их, чтобы они создали для Афин, ставших вассалом завоевателя, новую конституцию, по которой сами они будут править городом как олигархи. Однако они были представителями правого крыла Афинин, людьми решительными и настроенными антидемократично. Они не видели особой нужды сочинять конституцию, которая позволила бы им творить все то, что они творили и без н е ё и сразу впали в о р г и а с т и ч е с к о е буйство гонений, грабежей, облав и ликвидаций. Особенно уязвимыми здесь оказались богатые иноземцы. Над городом навис страх перед неожиданным арестом, внезапным стуком в дверь, платными осведомителями и тайной полицией. н е к о е вы умеренного члена 30 предали смерти за то, что он воспротивился жестокостям той самой партии, которую помогал организовать и ретивым членом, который стал. За восемь месяцев в правлении 30 были казнены полторы тысячи людей. Сотни демократов бежали, обратившись в изгнанников. Пять ы с я ч граждан, незамеченных взримой и слышимой п о д д е р ж к е правящей партии, были согнаны в перей. В городе не хватало места для создания приличного концентрационного лагеря. не было земли для размещения каторжной колонии или ГУЛАГа, не было, собственно говоря, ни времени, ни людских ресурсов, ни каких-либо из наших современных удобств, позволяющих быстренько поубивать столько народу, сколько захочется. Политика 3 0 состояла в том, чтобы втянуть в свои преступления всех прочих граждан, дабы никто потом не смог обвинить их в делах, в которых и сам не участвовал. Ни люба, ни кушай, такой выбор предложили тираны народу Афин. Анит, обвинитель Сократа, принадлежал к числу демократов, бежавших в Филу, в общину изгнанников и готовивших свержение тридцати. Сократ принадлежал к числу граждан, оставшихся в городе. Ему, похоже, было все равно, при каком правительстве жить. Афинское и ладно. Все они хороши. И, разумеется, настал день, когда Сократа призвали к Критию по государственному делу. Ему и еще четверым приказали взять Леонта из с о л а м и н и доставить онова Леонта туда, где его казнят. — И какое же обвинение мы должны предъявить ему, если он спросит? — поинтересовался Сократ. — Никакого, — ответил Критий. — Никакого? — — Тогда на основании какого закона должны мы сделать то, что ты приказал нам сделать? — Нет такого закона и преступления нет. Единственное основание — это я. Мне нужна его собственность. И не тащите его сюда. Отведите прямиком в тюрьму и скажите начальнику 11, чтобы они его прикончили. Сократ ушел домой ожидать участи, навлекаемой неподчинением. Четверо других отправились к Леонту Соломинскому, арестовали его и доставили в тюрьму, где его и отравили. Изгнанники вторглись в Афины до того, как Сократа успела постигнуть заслуженное наказание. Сократа спасло восстание демократов. Критий с Хамидом д е д и я Платона оба погибли в Перее, тщетно пытаясь одолеть повстанцев в битве при холме Мунихий. Наступление мира, как правило, не полагает конца насилию, развязанному войной. Завершение же этой войны не положило конца ненависти и вражде, ее породившим. В Элевсине, куда бежали со своими приспешниками те, кто уцелел из числа 30, была сочинена эпитафия Критию и прочим павшим тиранам. Памяти отважных мужей, некогда вскрывших нарыв, р а з д у в ш и е с я гордыни, проклятых афинских демократов. И поныне встречаются люди, твердящие, что Критий лучший из людей, когда-либо родившийся в Греции, а единственная его ошибка состоит в том, что он не успел перебить всех демократов. Будучи зажатым между присущими олигархом алчностью и стремлением к господству и раздувшейся гордыней проклятых демократов, Мыслитель, который, подобно Сократу, не питает уважения ни к тем, ни к другим, очень скоро оказывается задавленным до смерти. А идеалист, подобный Платону, обнаруживает, что деваться ему в сущности некуда. Остается выбирать всего лишь между внутренним миром изолированного мышления и фантастической грезой диктаторского общества, явленной в его государстве.